Глава 19. Ники вышла из магазина в 6 часов. На улице уже стемнело, но до дома было всего несколько кварталов. Тротуары были хорошо освещены, поэтому девушка чувствовала себя в безопасности. Сегодня было холодно и ветрено, и Ники от души порадовалась новой тёплой одежде. Над её головой расстилалось безоблачное ночное небо. Луна горела в синеве ярким маяком. Девушка зарылась лицом в шарф, слегка наклонилась и быстро зашагала вперёд. Перекинув рюкзак через плечо, она похлопала себя по карману, проверяя, лежит ли там перцовый баллончик. Баллончик ей дала Шэрон. Ники, наверное, никогда не жила в более благополучном районе, но ей было спокойнее, когда он был под рукой. Мало ли что. Ники была уже на полпути к дому, когда рядом с ней остановилась машина. Ей посигналили. Оглянувшись, она увидела за рулём Шэрон. Ники не удивилась. Она заметила, что у женщины появилась привычка ездить по делам как раз в то время, когда Ники должна была идти домой. Тогда она останавливалась, чтобы подобрать её. Девушке очень хотелось сказать ей, чтобы она не беспокоилась, что она ходит пешком. Но ей было приятно, что кто-то за ней присматривает. Ники села в машину, положила сумку на пол и пристегнулась. Когда она закончила, Шэрон поехала дальше. Как прошёл день. Ники заметила, что она уже даже не старается притворяться, что они и встретились случайно. Неплохо. Угадайте, кто сегодня заходил за снеками? Кто? Джейкоб Флеминг. Правда? В голосе Шэрон слышались нотки недоверия. Джейкоб Флеминг. Неужели совпадение? Да. Ники знала, что Шерон отреагирует как нужно. «Вообще-то он очень милый. Фред познакомил нас, и мы немного поболтали. А он не рассказывал, что его мама пыталась лишить работы бедную девочку из магазина питания». Ники рассмеялась. «Нет, мы об этом не говорили. Но, думаю, мы нашли общий язык. Я спросила его, где он живёт, и он ответил, что на Мэйпл-а-Веню. И я ответила, что живу на улице прямо за ними. С моей бабушкой». При этих словах обе они улыбнулись. Мы говорили о семьях, и я упомянула, что я единственный ребёнок в семье. Он сказал, что он тоже. А потом я спросила, есть ли у них ещё дети? И клянусь, он начал колебаться. Он сказал: "Нет", но, знаете, когда кто-то делает паузу, и по выражению его лица видно, что он собирается солгать. Клянусь, я видела это на его лице. Шэрон свернула на Maple Street. Иники поняла, что они снова едут мимо дома Флемингов. Сколько раз они ездили этим маршрутом. Это не помогало, но Шэрон продолжала пытаться. Впрочем, в этот раз всё было по-другому. Подъехав к дому Флемингов, они увидели, что гараж открыт, а посередине припаркована серебристая машина. Миссис Флеминг выходила из машины, должно быть, она только что приехала домой. Вот она. сказала Шэрон. «Злая ведьма с Мэйпл-а-Веню. Странно, что она припарковалась прямо посередине, не находите? Где поставят машину её муж?» «А вдруг он уехал?» сказала Шэрон, паркуясь у тротуара. «Или его машина в ремонте?» «Думаю, его нет в городе. Я уже пару дней не видела его из окна». Шэрон заглушила мотор, и фары погасли. Миссис Флеминг уже открывала багажник. Я поговорю с ней, сказала она. Я хочу прямо спросить, живёт ли у неё дома маленькая девочка. В её голосе была слышна решительность. Не уверена, что это хорошая идея, быстро сказала Ники. Нет, я сделаю это. Я больше не могу просто смотреть. Ники почувствовала, что что-то сжалось у неё в груди. Она вам ничего не скажет. И она очень злая женщина. Шэрон пожала плечами. Я раньше мне приходилось иметь дело со злыми женщинами. Поверь мне, все они лают, но не кусают. Кроме того, что она мне сделает. Ники смотрела, как Шэрон выходит из машины и перебегает дорогу, чтобы догнать Мэссис Флеминг, прежде чем она скрыется в доме. Она услышала, как пожилая женщина кричит: "Извините!", и увидела, как Мэссис Флеминг останавливается и поворачивается к ней. Со смесью страха и восхищения Ники смотрела Как Шэрон бежит по подъездной дорожке. Ей в голову внезапно пришло выражение, которое нравилось Эвену: стальные яйца. Несмотря на внешнюю покладистость, Шэрон была смелее, чем можно было сказать на первый взгляд. Вытянув шею, Ник наблюдала за разговором двух женщин. Кажется, они не спорили, но с такого расстояния трудно было сказать наверняка. Как Шэрон сможет оправдать личные вопросы о чужой семье? У неё было много вариантов. Она могла притвориться, что собирает данные для какого-то опроса или проводит перепись населения, а может быть, руководит соседским патрулём. Ники даже представления не имела. Когда Шэрон вернулась к машине, Ники уже умирала от любопытства. Тем более, что на лице Шэрон было торжествующее выражение. "Ну что?" спросила она, когда Шэрон села в машину. "Она что-нибудь вам сказала?" "О, нет." Она и словом не обмолвилась, но она вела себя очень приятно. Осторожно, но приятно. Шэрон завела машину и поехала в сторону дома. Я сказала ей, что только что переехала в этот район, и что со мной живёт двое моих маленьких внуков, что одна из соседок сказала, что у неё есть маленькая дочка, с которой они могут поиграть, и что я хочу познакомиться с ней, чтобы потом устроить день игр. И я сказала, что не уверена, правильно ли запомнила номер дома, потому что иногда я немного забывчива. Разыграла перед ней старушку Божий одуванчик. Не могу поверить, что вы до этого додумались, это гениально. Мы тоже не лыком шиты, с гордостью сказала Шэрон. Я назвала ей вымышленное имя и указала на дорогу, чтобы показать ей свой дом. Она даже не обратила внимания. Вряд ли она общается с соседями. Скорее всего, она даже не знает, кто живёт в том конце квартала. Кажется, она довольно высокомерна. «Очень высокомерна», — согласилась Никки. «А что она сказала, когда вы спросили, есть ли у неё дочка?» «О, конечно, она всё отрицала. Сказала, что у той женщины неверная информация, что у них с мужем только один ребёнок, 17-летний мальчик по имени Джейкоб. Я извинилась за путаницу и спросила, не может ли она посоветовать мне стоматолога, Так как мы только переехали в этот район и всё такое. Она сказала, что нет, они недовольны своим стоматологом и ищут нового. Тогда я спросила о педиатрах. Я видела, что она начинает злиться, но она продолжала улыбаться. Наконец, она прервала меня и пожелала удачи. Сказала, что больше не может говорить и должна идти. Нике надеялась на большее. Ну вы хотя бы попытались? Вы куда храбрее меня? Машина повернула на Кресен-стрит. Шэрон свернула на подъездную дорожку и нажала кнопку открывания гаражных ворот. Она ненадолго притормозила, дожидаясь, пока они откроются полностью, и заехала в гараж. Выключив двигатель, она сказала: "Я не рассказала тебе самое интересное". "Да? И что же?" Когда мы заканчивали разговор, дверь в дом, та, что в гараже, открылась. И угадай, кто там стоял. Маленькая девочка. Совершенно верно. Перепутать было просто невозможно. Она выглянула наружу из-за двери. Миссис Флемин крикнула, чтобы она закрыла дверь, а потом сказала мне, что должна идти и бросилась в дом. И это случилось сразу после того, как она сказала вам, что в её доме нет маленькой девочки. Именно. И я могу точно сказать, что это был не её сын. Я видела этого ребёнка ясно как днём. Это был не Джейкоб. Это был совсем маленький ребёнок лет 5 или 6 с тёмными волосами. Признаться честно, хуже стрижки я в жизни не видела. Она высунула голову, а когда миссис Флеминг закричала, тут же захлопнула дверь. Значит, миссис Флеминг солгала, задумчиво сказала Ники. Ну, То есть, если бы эта девочка была приёмным ребёнком или приехала в гости, думаю, она бы об этом упомянула. Шэрон кивнула. Я тоже так думаю. Так сказала бы большинство людей. Но зачем ей скрывать, что у неё в доме живёт ребёнок? Я не могу придумать ни одного рационального объяснения. Ники вспомнила, как в новостях писали о людях, которых похитили и много лет держали в плену. Могло ли такое случиться в благополучном квартале, где жили представители среднего класса? Возможно. Деньги не добавляли людям высоких моральных качеств. В каждом слое общества есть свои преступники и мрази. Может быть, нам стоит позвонить в полицию и рассказать то, что знаем? Нам точно нужно что-то сделать. Но, может быть, сначала нам стоит поговорить с Эми? сказала Шэрон. Ники согласилась. Эми подскажет, как лучше сделать.